Глава двадцатая «Да хватит по мне топтаться!» Попка-дурак никак не мог угнездиться. Ерзал у меня на плече, хлопал крыльями. Оставалось только надеяться, что это не прелюдия к... Сами понимаете, к чему. Еще не хватало, чтобы Гаррито украсили тем самым способом, каким обычно пернатые украшают статуи позабытых полководцев. На сегодня испражнений уже достаточно. Гостиная Макса находилась в укромном уголке на втором этаже. Впрочем, по высоте этот второй этаж был всего лишь чуточку повыше уровня мостовой. Дело в том, что дом Вейдера стоял на склоне холма, и чтобы добраться до парадного входа, надо было сначала подняться на 15 ступенек, а затем спуститься еще на полдюжины. Таким образом, первый этаж располагался ниже уровня земли, общепринятого для танферских зданий. Ежедневно пользовались кухней, семейной столовой и черной лестницей. Остальная часть дома становилась обитаемой только в праздники. Даже второй этаж, конечно, если не считать кабинета главы дома, откуда Вейдер управлял своей империей. Домочадцы занимали третий и четвертый этажи. Слуги же ютились в закутках и коморках, которыми изобиловали все этажи, в том числе подвал. Я им не завидовал. Стоило мне поставить ногу на верхнюю ступень парадной лестницы, как откуда-то сверху донесся приглушенный крик. Я обернулся. Гилби, стоявший в дверях Вейдеровского кабинета, пожал плечами и ткнул пальцем в потолок. Я тоже пожал плечами и стал спускаться, бормоча себе под нос «Старина Том по-прежнему с нами». Двинулся через выложенный розовым мрамором холл. Несколько раз глубоко вдохнул, готовясь взбежать по ступенькам к парадной двери с прытью трепетной лани. Попка-дурак, несмотря на все мои увещевания, продолжал возиться у меня на плече. У Вейдера было три сына — Тед, Том и Тай. Из Канторда вернулись двое — Том и Тай. Но Том оставил на войне свой разум. «Богатые мы или бедные, у всех у нас есть нечто общее». Все мы, так или иначе, были в Канторде, и все кого-то потеряли. И никто из тех, кто уцелел, не остался прежним. Но ведь война закончилась. Карента победила. Пресловутые рудники Канторда теперь принадлежат чародеям, нашим истинным правителям. Карента – могущественнейшая в мире держава. Нам следует гордиться собой. В этом месяце впервые за годы жизни трех поколений Не было рекрутского набора. Мы победили, и потому наш мир распадается на глазах. Какое счастье, что мы не потерпели поражения. Казалось, до двери не меньше мили. Стук моих каблуков эхом отражался от стен. В доме, судя по всему, уже начались приготовления к празднеству. Во всяком случае, холл лишился всего того, что его обычно загромождало: ковров, мебели, Портретов воображаемых праотцов, старинных доспехов, мечей и пик, а также прочего добра, которое в ненастный день с такой легкостью превращается в оружие. У двери никого не было. Если Макс и страдал паранойей, она явно не успела зайти далеко. Надо было намекнуть, что неплохо исправить это упущение. Я взобрался по ступеням и остановился перевести дух. Потом вышел на крыльцо и обозрел окрестности. Безлюдно, как в пустыне. От солнца остался крохотный краешек на западе. «Если и впрямь решил обгадиться, давай не тяни, бурдюк с крыльями!» Попугай издал негодующее «Аркх!». Затем вдруг заявил. «Я вызывал тебя наружу, надо поговорить!» «Покойник, ну конечно!» Я знал, что рано или поздно до этого дойдет. Недаром он настаивал, чтобы я повсюду таскался с этим доморощенным стервятником. Теперь я и шагу не могу ступить тайком от него. «Не дать не взять, бдительная мамаша!» «Птичка, тебе кранты!» — прорычал я. «Слыхала, кранты!» «Что?» «Это я сам с собой беседую. О чем говорить будем?» «Немедленно возвращайся домой! У нас гости, с которыми справиться можешь только ты!» Порадовал. Интересно, что сие означает? Уточнять я не стал. Покойник все равно бы не ответил. Сослался бы на то, что объяснять слишком долго и что нежное попугайское горлышко, мол, разорвется с натуги. Разорвется оно, как же? У этой пташки глотка луженая. В ней ни словечко не застрянет. Имена назовешь? Нет, торопись. Когда-нибудь я задушу их обоих. Одного за повадки, другого за вредность. Ладно, поторопимся. Я выбрал прямой путь. Как не замедлила выясниться, выбор был промечивым. Гранд-авеню от самого порта до квартала Гресс была забита демонстрантами, ратовавшими, естественно, за права человека. В большинстве свою улицу заполняли личности моложе меня. Казалось невероятным, что они собрались здесь в таком количестве – вместо того, чтобы рассеяться по сотням мелких городишек, хуторов и ферм. С другой стороны, ненависть к люди, болезнь застарелая. Славное прошлое Каренты пестрит кровопролитными войнами. И сегодня многим людям постарше вашего покорного слуги, обремененным семьями и доходными местами, нетерпимость свойственна ничуть не меньше, чем безусым юнцам, не имеющим в этой жизни никаких перспектив». Короче говоря, я вляпался по самые уши. Шесть сотен парней из Зова маршировали по Гранд-Авеню, практикуясь на ходу в умении обращаться с оружием. Правда, им достало ума вооружиться не настоящими мечами и пиками, а деревянными. Все были в форме, у всех щиты, почти у всех на головах легкие кожаные шлемы. Они истово верили в свое предназначение, и Раш, воспламененный недавней войной, в них не остыл до сих пор. Да, ночка будет еще та, особенно если какого-нибудь гения с холма посетит светлая мысль послать на разгон демонстрантов войска. Солдаты против солдат, пускай бывших, и кто знает, чья возьмет. Я стоял, выжидая удобного момента, чтобы перебежать улицу и не подвернуться при этом под ноги какому-нибудь кретину. Если только ты не полный осел то не станешь связываться с тем, у кого под рукой сотня лучших друзей. А вот и проходик открылся. Заодно с десятком другим столь же аполитичных типов я рванул через улицу. «Эй, Гаррит, погоди!» Я узнал этот голос. «Вот незадача. Может, успею удрать?»